«Люсьен». Я проснулся от того, что у меня затекло всё тело. Подскочила над чёртовым прокрустовым ложе и ошалела, огляделась по сторонам. Солнце сочилось неяркими осенними лучами сквозь неплотно задёрнутые шторы. А я не могла понять, что сейчас, утро или вечер. Запуталась в противном колючем пледе, который презентовала мне мамуля на день рождения. И свалилась на пол с дивана. Что же это получается? Я вчера отрубилась на этом рыдване. Господи, Сонечка! Я же ее не уложила, не переодела, не умыла на ночь и не напоила молоком. Забарахталась на полу, пытаясь вырваться из шерстяной вязки. Чувство стыда меня гнало похлеще чумы. Никогда в жизни за все пять лет я не пропустила вечернего ритуала. Взбить подушки погладить пижамку и ещё тёплой натянуть её на мою малышку, стакан тёплого молока с мёдом и сказка из любимой книги. И вот, впервые я упустила наше с Сонечкой время и всё из-за этого проклятого ирода, влезшего в наш дом как змей. Ну да, я сама притащила в квартиру сто с лишним кило несчастья, но я же не думала, что оно такое активно подвижное». Сонечка спала, положив по чечку кулачок, одетый в пижамку, на голове какой-то странный хвостик, похожий на пальму. Возле кровати стоял стакан из-под молока. Розовое принцессное платье, провезенное большой бу из Милана, валялось рядом с кроваткой на полу, рядом с серебристыми туфельками, книгой сказок, с корнем вырванной из обложки, и моим лаком дали ногтей. Воняла комната чертовски. Кто-то заворочился за моей спиной там, где стоял Сонин трон, обтянутый лиловым плюшем и украшенный принцессными лентами. Она о нем мечтала полгода. И я повелась и купила мечту всех девочек возрастом с года до 99 лет, отвалив за красотищу две свои зарплаты. И теперь кто-то огромный храпел, пристроившись в креслице. Я обернулась и чуть сдержала нервный смешок. Каравай спал, откинувшись на неудобную спинку и приобняв плюшевого зайца, обряженного в серебристый камзол. Явно стыренный у куклы принца, которую я строго-настрого запретила Соне трогать. Фарфоровый красавчик для красоты стоял на самой верхотуре, куда малышка дотянуться не могла. На голове Бори Феди Красовалась корона маленькой феи, делающей огромного дядьку очень трогательным. А вкупе с накрашенными на ногах ногтями и кирпичным румянцем на небритых щеках выглядел он весьма и весьма куртуазно. Я зажала рот руками, стараясь не заржать в голос, и ломанулась к двери. Но запнулась об огромный тапок и с грохотом обрушилась на пол. Убьют твара, если девочку разбудите!» Раздался громоподобный глаз, я вздрогнула и попыталась встать на карачки. Но почему-то это у меня не вышло. Руки и ноги тут же разъехались в стороны, как у на льду. Странно, с чего бы вдруг... «Кто тут?» «Я...» Выдохнула я обречённо, перевернулась на спину и уставилась на огромную нависающую надо мной фигуру, размахивающую волшебной фейской палочкой, развивающейся разноцветными лентами. «Боря, помоги мне встать, я сама не могу почему-то. И не ори, а то придётся тебе убиться самому, если Соня проснётся». «А, это ты!» Раздражению в голосе великолепного принца, накрашенного как вокзальная тётка с низкой социальной ответственностью, позавидовал бы сам Иудушка-кровопивушка. «Ну, хорошо, значит, я пост сдал. Надеюсь, туалет ты уже почистила с утра?» «Ага, и шнурки погладила заодно». Вредно вякнула я, ёрзая почему-то очень противному, даже сквозь футболку. Спина начала неметь, зато ладони и колени наоборот опалило, словно паяльной лампой. <связывая> Я вскрикнула от неприятных ощущений и попыталась перевернуться на живот, но потерпела неудачу. «Ты чего, идиотничаешь?» «Спокойно и даже вроде как с интересом», — спросил Караваев и почесал затылок волшебной палочкой. «Тоже мне, Тинкербеллс, блин!» «Вставай! Я хочу есть!» «И писать в грязный унитаз я не могу по утрам!» «А ещё... Принц крови, блин! Дать бы ему по башке!» «Но мои конечности отчего-то отказываются повиноваться!» «Борь, меня, кажется, парализовало! Не могу шевельнуться!» Мой испуганный всхлип потонул в кошачьем мяуканье. Геннадий Палыч, распустив свой шикарный хвост, Решил проверить, чем занимается его хозяйка, вместо того, чтобы положить ему в миску пайку. Кот подошёл ко мне и тронул лапой, но вдруг упал рядом со мной и истошно завопил. «Сонечку сбазай!» — зарыдала я. «Уводи, дочь! Это явно какая-то реактивная эпидемия!» «Ма, вы чё тут с самого утра беситесь?» Раздался над моей головой заспанный голосок. «Я спать хочу!» Папу полночи не могла уложить. То молока ему надо согреть было, то книжку у него отбирала. А потом мы играли в мавзолей и в салон красоты. А за чего лежишь? Устала, да? А папа тебя вчера укрыл пледом. Хотел отнести на кровать, но поднял, чуть не уронил и передумал. Сказал, что нужен кран подъемный. А ничего и не нужен. Ты у нас худенькая. Ага. Хмыкнул чертов паразит. Пошинка просто. Подожди, какой салон красоты? Ну, я по телевизору смотрела. Дедушку, который в мавзолее лежит, его гримируют. «Наряжают! Он очень крутой, как фараон!» Сунула палец в нос малышка. «Не ковыряй в носу!» В один голос с Караваевым гаркнули мы. «Ноздри будут, как у лошади!» Чертов Боря! Как он с моей дочерью разговаривает!» Но Соня его послушала, вытерла пальчик об диван. Я закрыла глаза, чувствуя себя героиней ситкома. Даже забыла о странном параличе, сковавшем моё бренное тельце. «Подожди, что там с добрым дедушкой делают?» Я услышала бодрый топот. Караваев исчез из виду. Через полминуты из прихожей послышался рёв неудовлетворённого бабуина. «Я тебя убью!» Прорычал этот поганец и бросился за малышкой, которая с радостным визгом вступила в восхитительные догонялки вокруг, раскорячившейся на полу матери. Картина, конечно, была адской. Огромный бородатый трансвистит в короне, несущийся за заливающейся смехом девочкой в пижаме и уродским хвостиком на белокурой головке, который при каждом движении становится похож на взрыв на макаронной фабрике. «Не у каждого выдержит психика. У меня лично не выдержала». Мигрень запустила свои колючие щупальца в мой мозг. «Это, наверное, кровоизлияние стопудово. Всё от нервов, да-да. Хватит!» Зарала больше не в силах выносить этот дурдом. Чёрт! Я ведь, наверное, опять опоздала на работу». «Ну, теперь, наверное, моя трудовая деятельность закончена. Паралитики не могут работать поварами». Не успела додумать эту мысль. Телефон разразился недовольной трелью. «Поднимите меня сейчас же быстро, Соня, в ванную! И зубы чистить не меньше трех минут!» Караваев резко затормозил возле лежащих меня и Геннадия Палча больше не орущего как грешник перед райскими вратами взмахнул руками и обрушился рядом точно будет землетрясение в нурландии обреченно вздохнула я лишившись последней надежды на спасение чем это воняет прорычал поверженный берсерк люся ты это ешь более избирательно что ли это не я «Возмущению моему не было предела, гад какой! Надо же такое подумать обо мне, сволочь мерзавец!» «Кошак бы столько не!» «Постой, это же девочка!» Вопль Бори был похож на фанфары смерти, не меньше. «Я принюхалась и только сейчас поняла, что у меня слезятся глаза от вони!» «Няф, воняф, Представилась, появившаяся в дверях доченька, остервенела рудущая во рту зубной щеткой. Чевой? Скажи мне, детка. Лилейно начал проклятый мужик, шарящий руками, по моему бедру зачем-то. Ты, дедушку, не пыталась забальзамировать. Упс! Хомыкнул ребенок, и по ее забегавшим глазищам я сразу поняла что несчастный умственный инвалид попал-таки в точку. На работу я опоздала. Ядрёная смесь, которую Соня, к счастью, разлила, так и не донеся до отца всех народов, оказалась жутко едкой, липкой и в то же время скользкой. Бурда из хлорного отбеливателя, димексида, перца, клея момента и кошачьей мяты воняла дохлым скунсом. Надо быть более внимательны и закрывать шкафы с бытовой химией на сто замков. Это именно мне объяснил злой, как бегемот, Борюсик. Только немного другими словами. Если Сонечка их запомнила, я вырву его поганый язык, клянусь. — Вы я Все в этом доме потомки подземных демонов! — бурчал Караваев возя тряпкой по полу, пока я пыталась отмыться сама и вычистить богатый кошачий мех. «А личинка Люцифера — самый ужасный ужас!» «Меня Соней зовут!» — напоминала Сонечка. Я металась по квартире, воняя, как свора дворовых псов. Ввалилась в ресторан через три часа после начала моей смены. Упала на табуретку и уставилась в одну точку. Впервые в жизни я бежала в этот воняющий укропом вертеп с радостью, мечтая о передышке. «Пришла? Прекрасно!» Тут же нарисовалась возле меня Глафира, и по её дёргающемуся веку я поняла, что у нас проблемы. «Нет, не так. Проблемищи!» «Что-то случилось?» Вякнула, давно уже поняв, что сейчас меня будут бить. И, возможно, даже ногами. «Смотри!» Сунула мне под нос клочок газеты подельница. «Черт!» «Я думала, газет уже и не выпускают. Надо же!»